Глава 38 Сонг со не спеша шли к сердцу корабля. Капитанская рубка традиционно располагалась в наиболее защищенной части любого астрального судна в его середине. под защитой сразу нескольких слоев карманных пространств разной силы. Чтобы пробраться к ней сонгу, соснову пришлось поочередно преодолеть больше сотни измерений, разворачивая их будто бы слои луковицы. Каждый новый слой встречал их очередной порцией смертельных ловушек. Впрочем, Касса это мало волновало. она уверенно шла вперед. время от времени по одной ей известной причине меняя резко направление. Один карманный мир сменялся другим. Даже в состоянии покоя многие из этих небольших миров продолжали жить своей жизнью. Леса, сады, поля и даже охотничьи угодья, заполненные чудовищными зверьми самых разных уровней и сил. При этом Сонг не понимал, каким образом Все это многообразие смогло выживать и существовать здесь в течение тысячелетий без поддержки людей. Пожалуй, исключением из этого было лишь самое крупное карманное пространство, располагающееся ближе к центральной части корабля. Оно оказалось настолько большим, что вполне могло вместить в себя целый район закрытого мира – По словам Сноукас, это объяснилось двумя вещами – душой-хранителем корабля, которая следила за состоянием всего судна на протяжении этих лет, а также богатой духовной энергией от источника, питающего местную живность. Уже находясь почти у цели, количество ловушек вдруг значительно увеличилось. Карманное пространство вокруг капитанской рубки оказалось буквально заполнено смертоносной силой на основе концепции разрушения. Последний шаг даже со сноукас оказался не самым простым. Им пришлось как минимум несколько часов подготавливаться к первой попытке проникновения к центру астрального судна. Газ несколько раз перепроверяла себя, прежде чем решиться на последний шаг – открытие прямого тоннеля перехода к карманному пространству капитанской рубки. Сонг почувствовал лишь небольшое покалывание, когда последовал за девушкой, исчезнувшей в темноте созданного перехода. Яркая вспышка, и вот уже он вышел прямо посреди огромного зала. Прямо посередине этого зала был установлен камень управления, такой же, что использовался на арендованном корабле за одним исключением. Он оказался в несколько раз больше. К тому же подобные камни только поменьше находились возле стен капитанской рубки и, судя по всему, помогали в управлении столь большим судном. «Мы на месте». – раздался голос Сноукас за спиной Сонга. «Ты говорила, что следует провести ритуал», – напомнил он ей. «Да, пойдемте к главному камню управления. Нужно будет немного вашей крови». «Нужно так нужно», – пожал плечами Сонг, подходя вместе с девушкой к возвышавшемуся посреди зала камню. «Итак, что я должен сделать?» Надрежьте палец руки и нарисуйте на самом камне кровью глиф управления. Да, вот так. Теперь введите в него свою духовную силу, только постарайтесь не использовать слишком много энергии. Ее надо совсем чуть-чуть. Сонг молча послушался, медленно насыщая получившийся рисунок своей энергией. Секунды текли медленно, точно под воздействием песочных часов. Ему приходилось выверять каждый шаг, поддерживая одинаковый напор силы. Наконец, в какой-то момент камень управления корабля озарила яркая вспышка, и глиф управления начал стремительно поглощаться им. «Все, ритуал выполнен», – сказала девушка, шумно выдохнув с облегчением воздух. «Можете прикоснуться к камню и связаться с нашим кораблем». «Мне кажется, перед тем, как перемещать судно внутрь одного из карманных пространств, стоит предупредить об этом госпожу Рино». «Да уж», – согласился он со Сноу. На ощупь камень управления оказался теплым и шершавым. При этом Сонг явственно ощущал мерную пульсацию энергии где-то глубоко внутри него. Точно это было самым настоящим сердцем. Повинуясь мысленному приказу, корабль развернул перед мысленным взором молодого человека все, что происходило за его бортом. Двенадцать огромных туш собратьев и маленькая пылинка яхты, на которой прилетел Сонг с товарищами. Рину, он мысленно обратился к девушке, сейчас управляющей их судном. «Ты меня слышишь?» «Сонг?» Через пару мгновений послышался вопрос девушки. У вас получилось провести ритуал. Да, теперь один из этих кораблей наш. Теперь нужно забрать яхту внутрь одного из карманных пространств, использующихся как порт малых судов. Единственное, я не спросил в прошлый раз, насколько нам хватит емкости духовного источника, как долго он сможет существовать внутри карманного пространства другого корабля. сейчас проверим но думаю около трех месяцев однако точно не больше тут же ответила девушка сонг мысленно кивнул значит вернуть корабль обратно в секте темной души они успеют дело в том что любой артефакт с карманным пространством внутри во время нахождения внутри другого пространства испытывало сильные нагрузки например Если использовать три кольца с собственным измерением и затем последовательно вложить одно в другое, то получится сильно сэкономить до того момента, пока кольцо, находящееся глубже всех, не рассыплется на чистую духовную энергию вместе со всем содержимым. Любой артефакт с собственным измерением испытывал двойные нагрузки, находясь внутри другого карманного пространства. И чем больше было таких слоев, тем быстрее происходило разрушение артефактов и самих измерений. Конечно, если говорить об артефактах легендарного уровня, таких как кольцо с дворцом, используемое Сонгом, то там внутренней энергии хватало даже на то, чтобы путешествовать внутри десятка карманных измерений без каких-либо проблем. Но яхта с поврежденным духовным источником – это совсем другое. Сонг опасался, что запас времени окажется слишком малым, но похоже все обошлось. Теперь он был готов приступать к выполнению плана, о котором размышлял последние несколько месяцев. «Отлично! Как только пришвартуетесь, скажи, чтобы другие начинали переносить все добытые сокровища и ресурсы на этот корабль, а сама направляйся в капитанскую рубку. Я отключу все ловушки. Думаю, пора нам возвращаться в секту темной души». «Поняла». Песчинка, что была яхтой, двинулась к кораблю. Сонг отдал мысленный приказ духу-хранителю отключить все ловушки и принять на борт и яхту, используя один из специально предназначенных для этого миров с плотной и устойчивой структурой пространства. На то, чтобы сделать все, что сказал Сонг, Урину ушло больше получаса. К моменту, когда она появилась в командной рубке, Парень уже успел проверить практически все системы корабля, а также целостность всех карманных пространств совместно с духом-хранителем, выводя их из состояния консервации. Это следовало сделать первым делом, если они собирались пользоваться кораблем длительное время. Когда Рину появилась из портала перехода, Сонг тут же подозвал ее к себе – С помощью камня он назначил девушку главным помощником, фактически сделав вторым человеком на корабле и распорядился о прокладке курса к центральным мирам секты темной души. «Мы возвращаемся?» – удивилась Рино. «Да этого я никогда не интересовалась вашими планами. Но все же, что дальше?» «Да, мы возвращаемся», – кивнул Сонг, помогая ей проложить правильный курс На это, слова богам, имеющихся знаний ему хватало. «Вначале я хочу вернуть арендованную яхту, ну и, конечно, нанять квалифицированный экипаж. Не лучшая идея набирать его в темных мирах, но, с другой стороны, где это делать проще?» «М -м -м попыталась что-то сказать девушка, но он, не слушая, продолжил. «А дальше мы отправимся в гости к дьяволам». «А?» Рину показалось, что она ослышалась. «Все верно, ты правильно меня поняла. Мы отправляемся на территорию дьяволов для небольшой разведки, но перед этим заглянем в регион закрытых миров». «А туда-то зачем?» – спросила совсем сбитая с толку Рину. «Конечно, забрать того, кто поможет нам найти дьявольские миры». Сонг не удержался от улыбки и добавил. «Да?» Подготовка корабля к отправке заняла куда больше времени, чем изначально рассчитывал Сонг, что прежде всего оказалось связано с его огромными размерами. Сразу после того, как все вещи были перенесены на борт судна, бывшие реинкарнанты во главе со Сноукас принялись подготавливать судно дьяволов к полету. Из-за того, что оно долгое время находилось в законсервированном состоянии, Многое пришлось сделать, чтобы просто заставить его двигаться. К сожалению, из-за нехватки времени пришлось отложить на время настройку всех защитных, орудийных и дополнительных доменов, ограничившись лишь теми, что позволяли двигаться самому кораблю. Также Сонг, наконец, спустя долгое время смог освободить Айтоны из своего заточения внутри кольца. Даже с учетом того, что она не сидела там просто так и без устали занималась практикой под хрустальным деревом, это в любом случае оставалось в какой-то мере заточением. Внутри корабля отследить айтона, даже используя ее кровь, было попросту невозможно. Сонг с большим облегчением выпустил девушку. Запустить корабль удалось лишь спустя несколько дней лихорадочных работ. Судно медленно отделилось от своих товарищей и, развернувшись, рвануло через хаотическую пелену в сторону миров секты темной души. Находящийся в этот момент в рубке управления Сонг с облегчением выдохнул, провожая взглядом иллюзорную картину зависших на месте двенадцать колоссальных кораблей, Точно двенадцать хищных зверей перед атакой. Их время все еще не настало, но несомненно он еще вернется за ними. А как мы назовем его? Вопрос Рино прервал его размышления и повис в воздухе. Кого? Не понял сразу Сонка, отвлекшись от своих размышлений. Ну, корабль. Девушка с любопытством посмотрела на камень управления. Находящиеся в командной рубке люди также отрывались от своих дел, посмотрев вопросителя на Сонга, Аэтона и Сноукас. Поддержали Рину. «Нам в любом случае нужно назвать как-то корабль». «Хорошо, хорошо, я понял». С улыбкой он поднял руки. «Давайте назовем его Фрисол. Он предложил первое же пришедшее в голову имя. «Мне точно нравится. Давай оставим это». кивнула Айтоне, согласившись с предложенным сонгом названием, точно так же, как и другие практики, находящиеся сейчас в рубке. Рину между тем продолжила. «Итак, раз с этим решено, то давайте вернемся к самому полету. По моим расчетам, мы прибудем к миру секты темной души уже через пять дней. Скорее всего, у них будут вопросы о том, что это за корабль». «Нет, мы не будем на Фрисоуле приближаться к темным мирам», помотал головой Сонг. «Незачем привлекать к себе так много внимания. Поступим следующим образом. Оставим корабль возле ближайшей от центрального мира необитаемой системе, сядем на яхту и вернем ее владельцам. И я получил достаточно много синих камней, поэтому мы на них купим такую же яхту, только новую». И начнем поиск наемников. Много людей нам не надо. Не стоит забывать, что это все же темный мир. Возьмем лишь несколько десятков квалифицированных воинов с силой до этапа единства. После этого уже отправимся к региону закрытого мира. «Позвольте предложение. В прошлый раз ты не дал мне сказать?» – спросила Туджирино. «А, да, конечно». На территориях центральных миров уже давно существует организация наемников. Они очень щепетильны в вопросах контрактов и своей чести. Думаю, если мы наймем людей через них, то проблем с тем, что они пускай даже родом из темных миров, не будет. Эта организация дает определенные гарантии, что ее члены не восстанут против своего нанимателя, если тот соблюдает все требования. Хм. Сонг опять вспомнил тройку наемников, пришедших в закрытый мир для поимки практика кровавого клана. Он кивнул. «Этот вариант подойдет идеально, Итак, решено. Также я прошу тебя снова наукасы других практиков, пока мы будем находиться в гостях у секты Темной Души, заняться подготовкой корабля к долгому путешествию. Слово, кто пожелает, может сойти в закрытом мире». потому как вначале мы отправимся туда». Сонг заметил, как лица многих товарищей Касса разгладились. Они явно повеселили после известия, что корабль должен вернуть их домой. «Да, мастер Сонг», – с готовностью ответила Сноукас. Все время полета до секты Сонг вместе с другими практиками занимался исключительно кораблем. Пришлось отложить личную практику и заняться исключительно восстановлением всех возможностей судов дьяволов. К концу полета удалось частично восстановить некоторые атакующие возможности корабля и практически полностью защитные, правда ценой сильного утомления. Но зато теперь Сонг был полностью уверен в том, что Фрисол способен противостоять и даже небольшому флоту легких и средних духовных судов. Конечно, при любых обстоятельствах они должны избегать этого, но если вдруг их припрут к стенке, корабль сможет ответить и достаточно больно. Наконец, спустя пять дней, как и предсказывала Рину, они добрались до места находящегося неподалеку от мира темной души, где была арендована яхта. Оставив судно дьяволов на орбите одной из безжизненных планет, Сонг, Рину и пять бывших реинкарнантов пересили на арендованную яхту. После плотной энергии, распространяемой духовным источником огромного корабля, вернуться к высыхающему и умирающему источнику яхты оказалось все равно, что вернуться в пустыню. Но тут уже с этим ничего поделать оказалось нельзя. Впрочем, даже с истощенным духовным источником им предстояло потерпеть лишь пару часов полета. До мира секты темной души все же было не так далеко. Прибыв в порт центрального города, Сонг первым делом вернул арендованное судно владельцам. Чиновник, который в прошлый раз передал ему яхту, лишь хмыкнул, принимая обратно печати управления судном. Он, похоже, уже даже не верил, что эта развалина вернется обратно в порт. Уточнив дорогу, Сонг с товарищами направились в следующее место, которое планировалось посетить. Главная верфь центрального города. Он хотел купить новую полноценную яхту, быструю и маневренную. Идеально для того, чтобы путешествовать по самому миру. Все-таки корабль дьяволов к этому плохо был приспособлен, да и добраться до него как-то же требовалось. После нескольких часов блужданий по верфи между стапелями и балками, Сонг смог найти то, что его полностью устроило. Легкую изогнутую яхту в форме вытянутого клинка. Внутри нее находилось не так много карманных пространств, лишь три. Но для Сонга это было даже плюсом. Чем меньше измерений внутри яхты, тем прочнее те, что были, а значит, сама яхта сможет существовать внутри фрисоула намного дольше. Тем более, что представитель верфи буквально клялся, что в создании измерений был задействован лучший мастер из тех, что были доступны секте. Облегчив свое состояние на несколько миллионов синих камней, Сонг вместе с Рину отправились к представительству наемников в городе. Теперь следовало нанять людей, которые станут основой будущего экипажа фрисоула. Девушка уверяла его, что это были самые надежные люди, и они всегда неукоснительно следовали букве контракта, который заключали. Хм, впечатляет!» Сказал он, смотря на гигантскую пагоду, возносящуюся в небеса и являющуюся представительством наемников в центральном городе. «Аренда такой громадины, наверное, дорого им обходится». «Да», – согласилась с ним Рину. Внутри их встретил вежливый администратор в темных одеждах. Он возник, казалось бы, из ниоткуда, лишь только они шагнули через порог. «Мастерам требуются наемники, слуги или, возможно, рабы?» Последнее неприятно резануло слух Сонга, но он постарался подавить раздражение в зародыше. Не время и не место для гнева. «Наемники!» – сухо ответил он администратору. «Прошу за мной, мастера!» Мужчина поклонился и указал в один из коридоров, ведущий куда-то на север. Долго идти не пришлось. Сделав несколько поворотов, администратор привел их в небольшую комнату, где за столом их уже ждал усатый человек. Рядом с ним находился чайник с тремя маленькими кружками. «Духовный чай», – предложил усач перед этим, почтительно вставы, и поклонившись к гостям. «Да, спасибо». Сонг с благодарностью принял ароматный напиток, тут же налитый ему. «Итак, вы хотите нанять людей», – утверждающе сказал мужчина, перейдя сразу к делу. «Скажите, мастер, кто вам требуется, воины или специалисты?» «Специалисты», – парень сделал глоток обжигающего духовного чая, с опытом путешествий и управления духовными судами, в том числе и крупными. Этапы развития не важны, но желательны до единства. Среди специалистов очень желательны люди, разбирающиеся в навигации, управлении духовными источниками, мастерами карманных пространств и пилотами. Срок контракта – 50 лет с возможностью продления по соглашению сторон. «Так-так», – покивал мужчина, – «сейчас мои помощники принесут информацию по всем наемникам, что сейчас находятся в этом мире». Также я напоминаю вам, что вы нанимаете свободных людей, и они, если им не понравится то, что написано в контракте, вольны отказать вам». «Я понимаю. И скольких же вы планируете нанять?» «Не больше пятидесяти человек». «Хорошо, давайте подождем, когда принесут свитки со списками», – кивнул усатый мужчина. «Еще чаю?» «Да, спасибо». Сонг откинулся на спинку стула. Теперь, когда у него появятся люди, он станет еще на шаг ближе к своей цели. Возможно, именно сейчас он нашел самый верный способ не только найти Синфен, но и спасти ее, создав свою собственную военную силу, на которую можно будет опереться точно на самый настоящий клинок. тысячи кораблей божественного клана, рассекая пространство, мчались к границы атолла человеческого влияния. Великий адмирал, начальник эмиссаров порядка и сын великого старейшины божественного клана, смотрел задумчиво на эту армаду и думал. На его душе пролегала самая настоящая тень тёмного предчувствия и ещё никогда это чувство его не обманывало. Никогда умирала мать, никогда погибал брат. Вот и сейчас он ощущал приближение великой скорби, войны, которая, возможно, навеки изменит весь атолл, перекроив его раз и навсегда. В любом случае, великий адмирал был уверен, он сделает все, чтобы спасти свой клан и весь атолл. Конец книги. Читал Александр Чайцин, апрель 2022 года.